Глава вторая. Перед глазами белая пелена. Постепенно прихожу в себя, начиная осознавать, что я справилась, выжила. И Матвей будет жить, он познакомится со своей сестрой, с которой у него будет общая связь не только по отцу. Вопреки всем моим ожиданиям, ничего не болело. Видимо, мне вкололи хорошую дозу обезболивающего. А когда я смогла проморгаться и открыть глаза, первое, что я увидела, — это склоненное ко мне лицо очень красивой русоволосой девушки. Пухлые губы, здоровый румянец на щеках, ярко-голубые глаза обрамляли пушистые ресницы, и не грамма косметики на этом милом лице. «Ангел!» — произнесла я и вздрогнула от того, насколько незнакомым показался собственный голос. «Почти!» — улыбнулась девушка. «Айлин!» Язык, на котором говорила медсестра, показался странным, но я все списала на осложнение после наркоза, которое должно было пройти в ближайшее время. Мой мозг постепенно возвращает свою прежнюю жизнедеятельность, вероятно, такое бывает. А девушка тем временем отстранилась, и я смогла внимательнее ее осмотреть. Тому, что у незнакомки было странное имя, я не удивилась. А вот ее одежда в виде длинного пышного платья с корсетом и с подъюбником вызывала вопросы — «Что здесь вообще происходит?» Покрутила головой стороны и поняла, что пришла пора паниковать. Не было никакой больничной палаты и привычных стен, окрашенных в светло-голубую краску. Сейчас я лежала на мягкой большой кровати. Сама комната была оформлена в теплом темно-зеленом оттенке с небольшими золотыми акцентами. Обои украшены узорами, а ближе к потолку присутствовала витиеватая лепнина. Высокие окна оказались зашторенной тяжелой тканью – Освещением служили множественные свечи. Одна единственная лампа, очень похожая на газовую, которая стояла на прикроватной тумбочке, и камин. Настоящий камин с живым огнем. Вот только дров или углей я в нем не заметила. «Мама!» — крикнула незнакомка. «Ариэла очнулась! Ты зря переживала!» Дверь в комнату открылась, и на пороге я увидела еще одну красивую женщину, которая была очень похожа на Элин. Странно, что та называла ее мамой, так как навскидку больше тридцати дать ей трудно. Женщина то ли всхлипнула, то ли вздохнула и поспешила ко мне, присаживаясь на край кровати, а я перевела испуганный взгляд на Айлин, которая положила ладонь на свой слегка округлившийся животик. — Ариэла, слава всем светлым богам! Ты очнулась! Я уже думала, что сама не справлюсь. Моя целительская сила так медленно тебя лечила, что пришлось позвать на помощь Айлин. Я ничего не сделала, пожалуй-то плечами. Только подошла к постели, а она уже глаза открыла. Говорила же тебе, все с ней будет хорошо. Ари всегда была сильной внутри, пусть и хрупкой снаружи. Не зря же Роб больше года за ней бегал и просил ее руки. После этих слов Айлин осеклась и прикрыла рот ладошкой, а женщина устремила в ее сторону недовольный взгляд. «Дорогая». «Попроси прислугу приготовить легкий завтрак. Ариэле необходимо подкрепиться». Айлин кивнула и поспешила удалиться, оставив нас с незнакомкой в комнате одних. «Как ты себя чувствуешь?» — в голосе женщины сквозило искреннее беспокойство. А я не знала, что ответить. «Мы сейчас говорим про физическое здоровье или про ментальное?» Были у меня уже догадки, но верить в них не хотелось. «Я могу посмотреть в зеркало?» «Конечно!» — рассеренно ответила женщина и поспешила выполнить мою просьбу. Достала из ящика при кроватной тумбочке зеркало в круглой оправе и протянула его мне. А у меня страх и так руки дрожали, что вес такого зеркальца казался неподъемным. Достаточно было одного мимолетного взгляда в отражение, чтобы тяжело выдохнуть, откинуться на подушке и уставиться в потолок. В зеркале была не я, вот вообще не я, даже если бы меня перекрасили в блондинку». «Ариэлла, дорогая...» — осторожно продолжила незнакомка. «У меня для тебя плохие новости. Куда еще хуже?» «Ты пролежала без сознания больше суток. Поначалу я думала, что ты просто простудилась». Женщина продолжала что-то рассказывать, но я ее слушала краем уха. Сама же вернулась к зеркалу и стала внимательно себя изучать. Девушка, которая на меня смотрела, была очень милой, хотя болезненная бледность сейчас все портила». Я сходила в библиотеку и попыталась разузнать, что в его понимании могла означать истинное. И то, что я выяснила, тебе не понравится. Большие голубые глаза, заостренные от худобы скулы. А кожа на лице такая подтянутая и шелковистая, что я непроизвольно потянулась к ней рукой, чтобы попробовать на ощупь. — Ариэлла, ты меня слушаешь? — Что? — перевела расфокусированный взгляд на незнакомку, которая выжидательно на меня смотрела. — Нужно хотя бы попытаться узнать ее имя. Я спрашиваю, что ты думаешь по поводу сожившейся ситуации? Что я думаю? Исходя из того, что я услышала в фоновом режиме, мой муженек оказался тем еще засранцем, который бросил меня ради незнакомой женщины. Я думаю, что нужно разводиться. Безразлично пожала плечами. Сейчас это последнее, что меня волновало в данный момент. Исходя из увиденного, я поняла, что операцию я все-таки не пережила. Вот только в системе мироздания произошел сбой, и вместо того, чтобы переродиться в теле младенца, который ничего не помнит о своей прошлой жизни, я по какой-то причине оказалась в теле этой хрупкой блондинки. Непонятно, в какой стране и непонятно, в каком веке. Может быть, и вовсе в другом мире? Благо, что язык понимаю, хоть это радовало. Вот так просто запнулась женщина и удивленно на меня посмотрела. «Наверное, настоящая Ариэла отреагировала бы по-другому. Нужно срочно что-то придумать». «Понимаете?» Начала осторожно подбирать слова. «Видимо, я испытала большое эмоциональное потрясение, и мое подсознание решило, что будет лучше, если я все забуду». Незнакомка несколько раз моргнула, внимательно вглядываясь в мое лицо, а затем грустно улыбнулась. «Только ответь честно. Ты ничего не помнишь или ничего не знаешь?» «Сложный вопрос». В особенности, когда не понимаешь, какие последствия возникнут после моего ответа. Поэтому я не нашла ничего лучше, как просто молчать и продолжать следить за ее реакцией. «Не переживай», — ответила она тихо. «Я уже видела попаданцев в нашем мире. Ты не орела, верно?» На этот вопрос медленно кивнула, а вот женщину мой ответ довел до слез. Она прикрыла лицо ладонями и шумно задышала. Ари, бедная моя девочка, что он с тобой сделал? Ее тело стало дрожать, и я не нашла ничего лучше, как приподняться и попытаться ее утешить, слегка поглаживая по спине. Я не хотела забирать ее у вас. Сама не знаю, как так получилось. Ты не виновата. Женщина выпрямилась и перевела на меня глаза, полные слез. Меня зовут Лизетта, а тебя Анна. Забудь это имя. Теперь тебя зовут Ариэлла, и мы никому не скажем, что настоящая хозяйка этого тела мертва».